Второе. То, что мы думаем о себе и своей жизни, становится правдой для нас. Вот почему так важно знать, во что мы верим. Слишком часто на нас отражается ограниченное мышление наших родителей. Или Я нередко прошу людей сесть и, перечислив некоторые базовые аспекты своей жизни, написать, что они думают о них. Например, что вы думаете о мужчинах, женщинах? любви, сексе, здоровье в вашем теле, потерях, благосостоянии, старости, работе, успехе, Боге. Удивительно, как много своих представлений мы получаем в возрасте около пяти лет. Несомненно, многие из этих давних верований не подходят нам сегодня. Поэтому периодические умственные чистки в кавычках будут крайне полезными. Так как все наши мысли результат нашего выбора. Сейчас мы можем отобрать только те, которые в наибольшей степени поддерживают и питают нас. Третье. Наши мысли обладают созидательной энергией. Это самый важный закон природы который нам надо знать. Мысли подобны каплям воды. Когда мы снова и снова думаем об одном и том же в течение долгого времени, эти капли превращаются в ручейки, озера или океаны. Если это позитивные мысли, то мы плывем по океану жизни. Если они негативные, то мы тонем в море отчаяния. Что вы обычно испытываете, когда просыпаетесь утром? Радость или обреченность? От этого и зависит будущий день. Вы настроены на любовь? Веру и надежду, тогда они зададут настроение всему дню. И этот ореол любви принесёт вам всё, в чём вы нуждаетесь. Посидите молча несколько мгновений. Проанализируйте, о чём вы сейчас думаете. Вы действительно хотите, чтобы у вас была та жизнь, которой ведут эти размышления? Начните осознанно выбирать для себя мысли, которые поддержат вас и помогут вам. Четвёртое. Мы достойны любви. Все мы, вы и я. Мы не должны заслуживать любовь, как не должны заслуживать право дышать. Мы дышим, потому что существуем. Мы достойны любви, потому что существуем. Мы должны это понять и принять. Мы достойны любви к себе. Не позволяйте отрицательному отношению ваших родителей или предубеждению общества погасить ваш свет. Гармония вашего бытия в том, что вы любите и любимы. Однако вы должны принять эту мысль чтобы она стала реальностью вашей жизни. Помните, ваши мысли созидают вашу реальность. То, что они, в кавычках, думают или говорят, никак не связано с вашей значимостью в собственных глазах. Скажите себе прямо сейчас, Я достоин любви. Пятое. Самоодобрение ключ к позитивным изменениям. Когда мы злимся на себя, когда судим и критикуем всё, что делаем, когда мы оскорбляем себя, то излучаем Крайне негативные вибрации, и наша жизнь портится. Помните, что эти привычки пришли из прошлого и не имеют отношения к действительности. Как мы можем ожидать любви и понимания от других, если сами не любим И не понимаем себя. Я люблю и принимаю себя таким, каков я есть. Очень сильная мысль, которая поможет вам создать мир радости. Шестое. Мы можем проститься с прошлым и простить Всех. Прошлое существует только в нашей памяти. Держаться за старые обиды значит наказывать себя сегодня за то, что кто-то другой сделал давным-давно. Это же бессмысленно. Слишком часто мы находимся в тюрьме злобного негодования, а это ужасная жизнь. Вы можете освободиться из неё. Простить не значит забыть чьё то плохое поведение. Это избавление от нашей, в кавычках, фиксации на той ситуации. Вы должны освободиться, чтобы не воссоздавать подобную ситуацию в будущем. В каждый данный момент человек делает всё, что может, с присущим ему пониманием. Отказаться от гнева и заменить его пониманием означает освободить себя. Прощение – это дар самим себе.